Да ничем. Но обстрелял бы портовые города, опозорил бы страну, уйдя в какой-нибудь иностранный порт, что очень сомнительно. Но добраться до Кремля у флота не было никакой возможности. Любую танковую часть, поднятую какими-нибудь маршалами-генералами из врагов народа, встретили бы верные войска. Тоже, конечно, ничего хорошего, но до Сталина на танке было так же трудно доехать, как и на крейсере. Другое дело авиация. В воображение Сталина довольно часто рисовало страшную картину «Самолеты бомбят Кремль» или «Дача в Кунцево», да и в любом месте. А его верные чекисты беспомощно размахивают маузерами. или какой-нибудь террорист, фанатик, просто врежется на своем самолете в дом, поезд, пароход, на котором в этот момент будет находиться товарищ Сталин. И если подобные страхи товарища Сталина многие историки пытаются объяснить тем, что Великий Вождь страдал паранойей, то они просто не знают фактов. В мае 1935 года СССР продемонстрировал изумленному миру самый большой из когда-либо построенных самолетов — четырехмоторный гигант, названный Максим Горький. Сам Горький был еще жив и наблюдал из мавзолея на Первомайских торжествах, как над Красной площадью проплывает огромный воздушный корабль, неся на гигантских крыльях его имя. Затем было объявлено, что 18 мая на самолете совершат полет члены ЦК и правительства во главе с товарищем Сталином. Сталин, естественно, лететь не собирался и принял меры, чтобы члены правительства поступили так же. Эскортировать гигантскую машину должен был на истребителе И-5 один из лучших летчиков тогдашней авиации Николай Благин. Он должен был завершать фигуры высшего пилотажа на фоне гиганта, а товарищ Сталин, стоя под особой полусферой, по сценарию, махал бы ему рукой и улыбался. О том, что никто из членов ЦК не собирается следовать агитационному сценарию, никому известно не было. Вместо них на самолете полетели те, кто создал это крылатое чудо. Инженеры, конструкторы, мастера и рабочие, со своими семьями. Когда воздушный Дредноут величественно плыл над Москвой, взлетевший с другого аэродрома Благин быстро его нагнал, взял круг над Максимом Горьким, затем внезапно бросил самолет в пике и врезался в крыло машины на глазах у тысяч, онемевших от ужаса зрителей, наблюдавших за этой сценой с земли. Часть крыла вместе с мотором отвалилась, и Максим Горький, объятый огнем и дымом, переворачиваясь в воздухе и, разваливаясь на куски, со страшным воем устремился к земле, в которой врезался в огне и громе мощного взрыва. Дело представили как несчастный случай. Всех погибших Сталин приказал похоронить на Новодевичьем кладбище, но на плите написать, что они погибли по вине Николая Благина. Наследствие шло самое тщательное, поскольку Сталин не сомневался в намеренном теракте, тем более, что быстро выяснились связи Благина с матерами троцкистами, Барановым и Сергеевым. Они возглавляли в начале 30-х годов советский ВВС, но были настолько неуправляемыми, что обоих пришлось посадить в один самолет вместе со штабными на самолет взорвать. Возможно, Благин хотел отомстить Сталину за своих друзей. Все руководство тогдашних ВВС в течение года исчезло, а во главе ВВС был поставлен Яков Алкснис, которого также пришлось расстрелять в 1938 году за недостаточную управляемость. 27 июня 1937 года летчик-истребитель Олег Капитонов на самолете И-15 низко пролетел над Сталинской дачей, полеты над которой были категорически запрещены в обширном районе площадью около 100 квадратных километров.